Девушкам нравилось Крису нравилось, что их хвалит с ног Но сама необходимость смешения Усложняла процесс И требовала стационарной обстановки И дополнительной посуды И так оставался Портвейн Нет, возникали иногда Как кометы на небосводе То Сонцедар На самой заре юности То Римникское То вдруг Венгерское вино Такай Или даже Мурфатлар Причуды Сева Но... Все равно в наших глазах Это был портвейн, надевший на себя Какую-то прозрачную личину Интересно, кстати, что в эти времена Народ, живший в деревнях, удаленных От городов больше, чем на сто километров Делил все жидкое На три категории Беленькое – это водка Красненькое – это любое вино Независимо от цвета И венгерское – такая. За что это такая была такая честь Ума не приложу Портвейн был недорог Не выходил за ценовую категорию 2 рубля 20 копеек Хорошо забирал и не требовал никаких аксессуаров для его употребления Ни закуски, ни стакана Впрочем, стакан не возбранялся Стакан брался в автомате с газированной водой Они стояли по всей Москве Похожие на холодильник ЗИЛ, только красные С хромированными деталями, как я сейчас понимаю В изумительной стилистике 50-х 3 копейки с сиропом, одна без Вот, кстати, кому мешало? Граненые стаканы стояли прямо в пасти автомата Штуки две-три, там же находилась моечка Перевернул стакан, вставил, надавил, побрызгала водичка Так вот, оттуда его и перли Делали это не только мы И к вечеру стаканы в автоматах кончались Правда, во двориках сидели бабушки У них всегда был напрокат стакан в обмен на пустую бутылку, 15 копеек Я не настаивал на стакане, он был мутный, липкий И я видел, как по нему ползают бактерии К этому времени я прочитал в какой-то пиратской книге, что матрос пьет ром из бутылки залпом, потому что верхняя губа его не касается горлышка. Попробовал, и получилось. Портвейн следовало заливать внутрь сплошной струей, не отвлекаясь на вкус. Он бил по голове теплой подушкой, угол зрения ощутимо сужался в буквальном, а не в переносном смысле, тянуло к каким-то добрым глупостям. Но кто-нибудь тут же заводил спор на тему, кто лучше. Битлы или роллинги И вся энергия портвейна вылетала в этот спор И внутри возникала незанятая ничем пустота Как будто из горшка вырвали растения вместе с землей И срочно надо было добавить А вот добавляли уже не обязательно Портвейном Чем удавалось? Портвейн, надо сказать, не терпел смешений Он даже сам себя не терпел в количестве более полутора бутылок на рыло. В общем, рвало Падающего поднимали, доводили до дома Ставили у двери, звонили и убегали Лично я тяжело спал 2-3 часа на подоконнике лестничной клетки за мусоропроводом После этого мог, не шатаясь, войти в квартиру И проскользнуть к себе в комнату мимо родителей Подоконник был шириной сантиметров 25 И лежание на нем очень собирало Описываемые мной действия имели отношение, разумеется, к чисто мужским компаниям Причем тут герлы? Впрочем, думаю, что Герлы занимали в главе десятое место только потому, что делать с ними было нечего, точнее негде. Вести домой, где тебя и так ожидает нагоняй от родителей, по меньшей мере безумно. А гулять по парку без продолжения глупость какая-то. Правда, с возникновением на горизонте свободного флета Герлы поднимались с десятого на третье место сразу после Дринка. На первом были Битлы и Роллинги. И когда мы пили в мужской компании, мы пили с ними А что такое портвейн, я вам сейчас расскажу Портвейн – это когда конец апреля И даже внутри школы невозможно пахнет весной А за окном, на голом, еще на уже ожившем дереве Безобразно орут птицы, и солнце лупит прямо в глаза И слушать химичку нет никаких сил И ты сбегаешь, не выдержав всего этого Из ненавистной казармы с мозаем и Борзовым И идешь с ними по Кадашевской набережной Стараясь не наступать на лужи Потому что в них качается небо И через каких-то сто метров Три ступеньки Действительно, три ступеньки вниз Автоматы, автопоилка И ты бросаешь в щелку двадцать копеек И в граненый стакан тебе наливается Больше половины восхитительного портфейна Медового цвета И ты пьешь его залпом Но не спеша, маленькими глотками И он нежно и властно Заполняет твое нутро Оставляя во рту аромат диковинных фруктов, жженого сахара и чего-то еще совсем уже неуловимого. И все это фантастически вписывается в общую картину весны. А потом можно дойти до угла, повернуть на Пятницкую, купить куль горячих пончиков, посыпанных сахарной пудрой, и через соседнюю дверь попасть в кинотеатр документального фильма. И пойти, глотая горячие пончики в темный кинозал, неважно, что там идет, иностранная кинохроника, Или фильм «Япония в войнах» Портвейн будет творить с тобой чудо еще час-полтора И сжога начнется потом